Вояж на окраину. Уже совсем темнело. Мороз пощипывал, крепчал с наступлением темноты. А владелец «Опеля» жматяра печку включил еле-еле, только чтобы нос не мерз. Отговаривая, что бензина совсем мало. Но все равно, в машине, конечно же, было не в пример теплее, чем на улице. Угнать чужую машину не удалось. Хотя Владимир совсем не имел уже предрассудков на тему священной частной собственности. «Смог завладеть, значит, твое». Что поделать, весь мир сейчас так живет, приходится подстраиваться. Как говорил профессор Лебедев, интеллект призван обеспечить индивиду жизнь, привнося, если это необходимо, некоторые изменения, в сложившиеся в обществе нормы и правила, поскольку они не являются чем-то застывшим, а являются производные от условий существования. И интеллект реагирует на неизменившиеся условия существенно быстрее, чем закостеневшая мораль, которая лишь потом, со временем, зафиксирует изменения в практике взаимоотношений и индивидуумов. Женька же в такие дебри вообще не вдавался. Для него все и так было ясно и понятно. Если есть где взять машину, и машина нужна, нужно пойти и эту машину взять. Делов-то. Но взять не получилось. Только они стали обхаживать, действительно видно, что на ходу машину, как из ближайшего подъезда выскочил разъяренный мужик в одних трениках и наброшенные на майку дубленки. С каким-то замысловатым, видно, что самодельным, но судя по наличию ствола, явно стреляющим агрегатом. «Стой, падла! Сейчас положу всех, уроды, нах! У меня сын с 15 батальона «Азот» белой кувалды!» Как будто где там у него сын и насколько крут, добавлял убедительности к его стволу в руках. Женька тут же предъявил свой ствол, моментально грамотно спрятавшись за кузовом «Опеля». Владимир с Валеркой также мигом убрались с открытого места. Еще немного, и дело могло дойти до стрельбы, и наверняка в Оршанке стало бы как минимум одним трупом больше. Но Владимир вовремя начал переговоры. «Ша, мужик, не стреляй, а то мы тебя сейчас вольнем из всех трех стволов!» Нагнал он тумана для убедительности. «Мы на твою тачку не претендуем, ты нас не так понял. Нам северный поселок надо только, и все. А тачка твоя нам без надобности довезешь?» Мужик поначалу в ситуацию не въехал и привычно поливал всех ругательствами, угрожая всех порешить, кто к машине хоть прикоснется, и матерно выражая пожелание непрошенным гостям убираться пока целы. Но агрессивных действий пока не предпринимал, в свою очередь отметив, что как минимум один ствол у пришельцев явно был. У него же была какая-то уродливая бандора типа аркибузы времен Людовиков, но с капсульным замком, явно одозарядная, и он, несмотря на воинственные крики, явно трусил. Мужик поначалу в ситуацию не въехал и привычно поливал всех ругательствами, угрожая «всех пришить, кто к машине хоть прикоснется!»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 Мужик, выскочивший налегке, вскоре начал мерзнуть, но тут из с подъезда ему на подмогу нарисовал, судя по всему, тот самый сын, служивший в спецназе и так далее. Длинный парень с похожим, только более коротким устройством в руках. Парень успел одеться, но вынести что-нибудь отцу хотя бы шапку не догадался и вообще не производил впечатления крутого спецназовства, а проще говоря, откровенно трусил. Но расклад сил сменился, все же уже двое против троих, и мужик приободрился». Итогом получасовых переговоров стало то, что мужик, поняв, что пришельцы так просто не уберутся, и альтернатива у него не так, чтобы богатая, получить дырку в голову и окропить красеньким героически защищаемую четырехколесную автособственность, или прислушаться к голосу рассудка и пойти навстречу пожеланиям пришельцев. Тем более, что ничего из ряда вон они не предлагали. Всего-то, пока окончательно не стемнело, отвезти их в северный поселок. И там, куда покажут. И все ко взаимному удовлетворению, тем более, что северный пригород был относительно спокойным, там беспределили нечасто, тем более, что не за дарма, а за какой-нибудь интерес. И что бензина нету, ты мужик своей теще рассказывай, или службе уборки поведаешь, если у вас тут трупы с улицы еще убирают. Мужик, порядочно уже замёрзнув, столкнувшись с такой настойчивой просьбой, постепенно стал склоняться к тому, чтобы просьбу уважить. Встал только теперь вопрос, чем с ним рассчитаются. Владимир предложил талера. Мужик возмущенно посоветовал засунуть эти сраные бумажки туда, куда в таких случаях засунуть и рекомендуют. Тоже пожелание последовало на предложение заменить талера распиской мурской администрации. Мурскими жилищами, долларами и евро, и даже талоны района нефтебазы, обеспеченные эквивалентным количеством имеющихся в наличии нефтепродуктов, его не впечатлили. Мужика устраивал только бартера на что-нибудь нужное. Ничего нужного из бывшего при себе, достойного того, чтобы пойти в оплату за поездку, у Владимира не было. Он даже предложил свои часы, бригет. Но это мужика не впечатлило. Ну да, сейчас не те времена, чтобы тащиться от часов, пусть даже дорогих, престижных ферм. В итоге сторговались на мотоцикл, на дорогой Владимиру Судзуки. Отдавать своего железного коня Владимиру было ужас как неприятно. Он, во-первых, чувствовал себя чуть ли не предателем, а во-вторых, это была явно неравная сделка. А против невыгодных сделок восставала вся его бизнесменская натура. С ума сойти. Исправный на ходу японский мотоцикл, заправленный с бензином за то, чтобы отвезти на край города. Только. Причем в один конец. Это, кстати, то, что билеты они брали только в один конец. Тоже серьезно тревожило Владимира. По натуре он был осторожен, старался всегда страховаться и иметь как минимум пару запасных вариантов. А сейчас? Какие варианты, если со штурмом этого элитного борделя не срастется? Если не придумается ничего. Или если, к примеру, там окажется полный дом вооруженных отморозков, пусть даже и геев. Бомж, правда, говорил, что Эдичка живет уединенно, готовит пищу убирает у него одна только баба, живет у него на правах прислуги с ребенком, из вышедших в тираж бывших его работниц. Еще один парень с погонялом халатой, чисто как сторож в его отсутствии, маленько на голову шибанутый, бомж не уточнил, в чем это выражается, и все. Ну кто его знает? Можно и подзлететь уже во время операции вторжения, Какой бы ни был замечательный план, а его нужно было еще придумать. В процессе реализации все может пойти через жопу, как по-простому выражался обычно Владимир Отец, характеризуя операции, идущие в разрез составленному плану. Но в этом случае, пожалуй, обратный билет уже и не понадобится. Прикопает где-нибудь на огороде, времена сейчас такие. А вот если вторжение придется отложить, вот тогда это может стать проблемой, да. Обратно в нору на чем? пешком добираться. Это сдохнуть сколько тащиться. Конечно, если удастся заштурмовать эту блядскую цитадель, тогда конечно. Бомж-валярка заверял, закатывая глаза и причмокивая через отсутствующий зуб, что там все есть». То есть в этом случае с транспортом точно проблем не будет. Как вот только заштурмовать. В общем, как в последнее время уже не раз и не два складывалось, приходилось идти в банк Или получится, или полный крах. Сырая мерзлая земля в чем-нибудь огороде. И никто, ни Наташа, если она еще жива, ни сестра Элеонора, след которой потерялся, ни гузиль ни Вовчик... «Никто не узнает, как закончил свои дни Владимир». «Женьку, кстати, тоже жалко, да». «Потащился со мной на свою голову. Грустно». Чтобы отвлечься от неселых депрессивных мыслей, которые, как он знал по опыту, в преддверии серьезной схватки только вредили, он стал думать, как они, найдя освободив Наташу, вернутся, наконец, в нору. Где тепло, безопасно, где есть всегда что покушать из его, собственно, в основном запасов. Только бы с Наташей ничего не случилось. Она ведь беременная». Беременным волноваться, говорят, даже противопоказано, ее в такое вот говно макнули. Еще вопрос, как с ней обращались все это время, пока Владимир валялся в норе больной. Заверение пломбира, что у них там хорошо, уютно и качественно кормят, почти что отель в три звезды, его не убеждали. А уж теперь этого у сутенера со склонностью к садизму. Он скрипнул зубами. «Найти и убить к чертовой матери, никакой пощады, никому больше никогда только свои, те, кто рядом, на кого можно положиться». Так давно дал себе такой зарок, еще летом после тех событий на поляне. Никакой жалости к врагам. А враги, да все, кто не друзья, все. Здесь вот Женька друг, остальных, да нифига не жалко, еще чего. Меньше всего теплых чувств Владимир испытывал сейчас к их проводнику, к этому вот самому бомжу Валяк Чепикову, Лерычу, хотя он и помогал им с Женькой. Дело в том, что он его вспомнил. Вернее, не то, что вспомнил, тогда в заполошенной схватке в брошенном коттедже, когда кто-то его без предисловия угостил ударом доски с гвоздями, и только реакция и случайность спасла его от того, чтобы удар не пришелся в голову. В полумраке он лицо нападавшего, конечно, не узнал. Раскололся Лерыч по-простому по дурости, Между делом, просто к слову, Владимир поинтересовался у него, где это и что это у него с головой, почему без шапки, а на намотаны какие-то тряпки, даже, кажется, и полотенце. На что Лерыч без задней мысли и поведал, что откусила кусок уха какая-то падла, набросилась сзади, когда он с одним фраером бускался и откусила паскуда. С тех пор, мол, кровитый, гноится и вообще жопа. Вот так вот полотенцем приматывает, тогда еще ничего. Он тоже не узнал Владимира. А мотоцикл? Он что мотоцикл? В мотоциклах он не разбирался, потому этот вот тот самый никак у него не, ассоци... не ассоциировался с тем. Только лишь мысль промелькнула. Видишь, суки, мотоцикл в Варшанске развелось, и этот тоже Падла, а я тут пешком нарезаю. Владимира тут же зазудела не до конца еще зажившая рана от гвоздей на плече. Могло ведь случиться и заражение от грязной гвоздей-то. Хорошо, что опытный дядя Саша промыл рану и засыпал порошком стрептоцида, забинтовал. Нагноение, как у этого не случилось, и заживало, можно сказать, как на собаке. Вот, значит, как пришлось свидеться. А ведь он чуть не убил меня тогда, подумал Владимир и задал еще один уточняющий вопрос. «Ты, Лерыч, не знаешь, что с депутатским коттеджем, коттеджным поселком сейчас? У меня там знакомый жил, может, ты в курсе? Я-то, в общем, здесь недавно». Лерыч приспокойно ответил. а тусовался я там с михой, пока он не гикнулся. Нет, там ловить нечего, все сдохли. Последних еще при мне заколбасили, я видел. Сейчас там ловить нечего, жрачку всю вывезли, а огородов там отродясь не было. Так что я в город подался, тут-то люди, тут-то где-нибудь, как-нибудь, чего-нибудь перехватить можно». Где-нибудь, как-нибудь, ясно, как и где, что-нибудь украсть он, как он пытался спиреть мотоцикл, а то и убить владельца, как он это пытался проделать тогда в, депутат, в депутатском поселке. Словом, Лерыч у него в глазах разом переместился в ранг расходных. Использовать этого мерзавца пока полезен, а потом прикончить или на худой конец прогнать. Ни о каком дальнейшем взаимодействии с ним, конечно же, не могло быть и речи. В общем, в приложении к транспортной услуге за Судзуки, Владимир выторговал у прижимистого владельца «Опеля» его стрелялку, уродливого вида аркибузу, представлявшего из себя обрезок водопроводной трубы, притянутый к самодельному строганному ложу с сантехническими стяжками, со спусковым механизмом на основе обычного оконного шпингалета, подпружиненного и шурупом в качестве бойка. Снаряжался сей агрегат патроном 12-го калибра. Владелец «Опеля» назвавшийся Ростиславом Игоревичем. Сначала ни по чем не соглашался, хотя я осознавал, что оплата в виде вполне исправного на ходу и заправленного импортного мотоцикла только за то, чтобы отвести в один конец, конечно, чрезмерна. Но он имел дело со знающим толком в переговорах с человеком. Уговорить его удалось, применив по методу профессора Лебедева несколько абсолютно убойных доводов, что сделать такого уродца можно самому за пару вечеров, что сложного». Отпилил кусок трубы в любом брошенном доме, а дальше напильник, ножовка, ножик, проволока и пассатижи, делов -то. И что, если он не согласится, то сделки не будет. А мы тебе, уважаемый Росислав Игоревич, на прощание, как минимум, стекла вопилят, побьем, будешь с ветерком ездить. Что? Постреляете нас сейчас? Это вряд ли. Вон, Женька вас сейчас может положить за несколько секунд. Ваша глобля против берета ничто. А я свой ствол просто доставать ленюсь. Так что ничего ты не сделаешь, будешь стоять и смотреть, можем привалить тебя до кучи. Это ты тоже учитывай. Собственно, вариант привалить хозяев и самим в нахалку забрать тачку Владимир тоже рассматривал, но отбросил как излишне экстремистский. Да, он решил для себя, что все, кто не с ним, не его друзья или не друзья его друзей, те все внешний мир и должны рассматриваться либо как добыча, либо как опасность. Так что в моральном плане он был спокоен, но тем не менее, пока что он был не готов убивать ничего плохого ему не сделавших обывателей, просто так. Кроме того, и Женька с его твердыми принципами не стал бы стрелять в них, пока они не выстрелили бы первыми, а это уже лотарея В общем, оно того не стоило, и Владимир решил все же по возможности мирно разрешить ситуацию. Росислав игоревич видимо тоже на каком то этапе переговоров понял что альтернатива у него не та что чужаки уходят и все остается как было а или удастся разиться двухколесным агрегатом что само по себе большая ценность либо придется понести большой материальный урон и это как минимум терпение у чужаков могло и кончиться он как тот малолетка с пистолетом глазами сверкает могут выйти пристрелить а стрелял к свою ну что ж действительно можно будет сделать новую невелика премудрость На пока вон у сына, у Максика есть, хватит для обороны. В общем, сторговались. Извоз до северного поселка и Арктибуза с парой патронов в придачу против Судзуки, которые сейчас, сейчас же и перекатили к нему в подъезд. Ну и Ростислав Игоревич настоял, чтобы с его тоже с ними ехал. Так ему, мол, спокойнее. Владимир не возражал. Понятно, что мужик трусит, могут ведь и грохнуть по дороге. Все таки трое на одного, Обдаем все как-то спокойнее. Хотя Владимир всячески невербально ему демонстрировал, что все, договорились, не обманем. Мы люди и честные, и доброжелательные, просто очень нам надо в северный поселок на ночь глядя, а автобусы натурально не ходят. И вот сейчас они тряслись в опеле вчетвером. Ростислав Игоревич за рулем, рядом показывающий дорогу Лерыч, а на заднем сиденье Владимир, Женька и длинная шпала, сын Игоревича, Максик. Максик, кстати, получив, видимо, от отца инструкции, вел себя довольно нервно. Отодвинулся на максимум на сиденье в бок за спину отца и все время держал в руках свой стреляльный агрегат, хотя и не взведенный. Отцовский положили в багажник. Периодически он, когда машину мотала на кочках, направлял ствол на сидевших рядом Владимира и Женьку. И тогда Женька пинал его в голень, отталкивал ствол в сторону на водителя Ильяровича и шипел. «Ты мудила, убери свою трубу, я тебе сейчас машину нах выброшу, задрот компьютерный!» Вон в батю своего целься или в Лерача дебило кусок. Убрал шанаха, в жопу часто твою трубу засунул. На следующем у Хаби ситуации и слова почти один в один повторялись. Наконец, без приключений, приехали эти, хотя в городе где-то стреляли очередями, но довольно далеко. Высадив пассажиров на улице, где, как заверил лерович до дома Идички было недалеко, Ростислав Игоревич рассчитался за мотоцикл сполна, отдав Владимиру свою аркибузу и плюс два патрона, и с облегчением убыл вместе с сыном в обратный путь, одновременно и поздравляя себя с удачной сделкой, и в душе возмущаясь как-то к жизни повернулось, что он, ведущий инженер по разработке отопительного оборудования, вынужден возить на ночь, глядя каких-то подозрительных личностей с оружием, да еще и радоваться полученным в оплату явно краденным мотоциклам без документов. Куда катится этот мир? Куда катятся регионы, за которые Нурьяна голосовал весной на площади? «Вон там, вон!» — Заговорщическим шепотом сообщил Лерыч. Затем тем поворотом улица, там забор из профиля. Дом с красного кирпича двухэтажный. Вот вьем. Улица была практически безлюдна. Пока они ехали, сюда встретили всего пару машин и пяток другой пешеходов. С наступлением сумерок все прятались по своим норам. «Эх, нора!» Владимир с ностальгией вспомнил уютную нору, свой лежак с матрасом, набитым пенопластовыми катышками, свет светодиодных светильников, мурлыканье из компьютера Алешки, вкусные запахи из кухни. Хорошо там. Но сейчас обратной дороги нет. Как говорится, мосты сожжены. Или мы захватываем коттедж, освобождаем Наташу и, само собой, становимся хозяевами определенного имущества дырявого, из которого больше всего привлекает что-нибудь на четырех колесах с мотором, или нам каюк. Мороз крепчает, ночь на улице нам вряд ли пережить, да и зачем. Кстати, а как штурмовать коттедж, захватывать? Владимир, наказав Лерычу стоять где-нибудь в сторонке у забора, не отсвечивать, а Женьке следить за бомжом, чтобы не убег, и, прихватив аркибузу, сам отправился на угол улицы для рекогностировки местности. Идей не было. Все это время, пока не ехали, он мучительно придумал какой-нибудь способ проникнуть в дом или выманить хозяина наружу, и напасть на него на открытой местности. Только бы довести дело до рукопашной. Он не чувствовал себя в прежней форме, но считал, что за время в норе он достаточно восстановился, чтобы одолеть в схватке практически любого из обитателей этого вот поселка. Вряд ли тут есть у кого-нибудь такие же навыки, как у него и в борьбе, в драке. Все же столько лет отданные дзюдо свое дело сделали, только бы дорваться до рукопашной. Вот и нож на всякий случай есть. И стрелялка эта уродская, Доверие к ней никакого, но если Пальнуть с нескольких шагов должно быть убедительно. Все же 12-й калибр, патроны закручены фабричным способом. Ростик этот сказал, что картич. Должно сработать. Лерыч говорил, что Эдичка больше полагается на свою репутацию, чем на гарнизон, который из двух-трех человек только и состоит. Так что главное выманить его на близкую дистанцию. Но как? Владимир добрался до угла улицы, выглянул. Ну да, вот он. Зеленый забор из профлиста. Поверху укудряется намотанная кольцами ягоза. Тут вот у многих поверх заборов намотана колючая проволока. Еще когда ехали, обратил внимание. Самое разное, видать, стаскивали откуда могли. А у едечки вот новенькая, поблескивает. И именно Егоза, режущая как бритва, а не ржавая колючка времен Первой мировой. Опять же, оп, это что? Уже почти совсем стемнело, но Владимир рассмотрел, что вроде бы как над воротами стоит камера, чуть высунулась на кронштейне и смотрит вдоль забора. Это плохо, это очень плохо. Зайти откуда-нибудь со стороны? Против ожидания. Пригород был населен существенно гуще, чем центр. Оно и понятно. Тут колодцы, вода, опять же туалеты, а не засранные сортиры. Оршанска после отключения водоснабжения. И дров тут проще найти. У многих, наверное, и печки. Если не со старых времен, то уже запаслись во времена буйства регионов. Тут уж совсем дураком надо было быть, чтобы не понять, куда ветер дует. И в этом вот противостоянии с Мурском. И чем все это кончится. Дорога с колеей расчищена, тут поди у всех машины и время от времени ездят. Ну да, печки. Морозный ветерок доносил запах дыма. Хотя света ни у кого не видно, шифруются. Все дома заняты, все. И все насторожения, кому так-то вот не вломишься, не переполошив. Мы типа не к вам, мы к вашему соседу. Интересно, как у них тут с взаимовыручкой? Случись что, спешат друг другу на выручку или как в депутатском поселке все барсуками сидят по своим норам? Калитка глухая, наверняка с глазком, или скорее так же с камерой, ворота. И перед калиткой, и перед воротами, с уклоном к дороге, выложено кирпичом все, или блоками и почищено. Да, жилой дом. Как же до него добраться? Возвращаясь к Женьке и бомжу, обратил внимание на колонку поодаль. Собственно, и обратил внимание на нее только потому, что увидел, как к ней вдоль улицы направляется группа из двух человек. Поравнялись с Владимиром, находясь на той стороне улицы, настороженно на него уставились. Впереди шла тетка с взогнутой палкой на плечах, которые на концах были подвешены ведра. тускло подблескивающие оцинкованные ведра раскачивались и хоть позванивали. Тетка настороженно косилась на Владимира, следом за ней явно сопровождая мужик, не очень старательно пряча что-то под полурастегнутой зимней курткой, а другой рукой подсвечивая дорогу фонариком. Забавно. Что-то давно в книгах читал. Встретить женщину с пустыми ведрами – это к чему? В то-то время очень небольшая вероятность была встретить женщину с ведрами, если только на рынке. А теперь, пожалуйста. Ну, будем считать, что к Куда это они? Ага, колонка. Поодаль торчала на бетонном основании толстая стальная труба в половину роста человека с длинной ручкой и трубой носиком. Вот к этой колонке они и направлялись. Дошли. Тетка повесила ведро на крючок на трубе носики и принялась с усилием качать длинную ручку. В дно ведра звонко ударила струя воды. Мужик и не думал ей помогать. По-прежнему, держа руку за пазухой, он осторожно косился на Владимира. И то на замерзшие поодаль две темные фигуры — Женьки и Лерыча. Охраняет, конечно. Время позднее. Тетка набрала воды в одно ведро, отставила его, повесила второе. Снова заскрипел качаемый рычаг. Мужик переступил в сторону, поскользнулся и отчетливо утюкнувшись, чуть не упал, вырвав руку из-за пазухи. В руке какая-то короткая дура. Обрез что ли? Или такая же самоделка, как у Владимира, видишь, коситься. Стараясь не выказывать никакой агрессии и вообще всячески показывая, что тут я так погулять вышел, Владимир прошел мимо. Ну и что, что со стрелялкой время такое? За спиной отчетливо облегченно вздохнули. Звякнуло ведро. Мужской голос. — Черт бы тебя побрал, Наталья! До утра нельзя было подождать или днем за водой сходить. Прям все тут по темноте. Тетка что-то ответила неразборчиво. Мужик опять. Бля, чуть не навернулся, нах, не плескай воды-то, ишь, налили, блядь, не колонка, а каток, нах. Ни один урод ведь не соберется хотя бы залой присыпать. Что за люди? Все, что ли, цепляй, да пошли скорее. Не нравится мне тут, какие-то разные бродят. Проследовали мимо тем же порядком тетка с полными же ведрами на палке. Ага, кормысло это называется, вспомнил Владимир. Следом мужик с фонариком и одной рукой за пазухой. Конвой, щит. Женщина с мужчиной водоносы скрылись за углом улицы. Владимир приблизился к ожидающим Женьке Слеевичем. — Ну что, придумал чего? — встретил его бомж. — А то замерз я тут уже нахер. Руки мерзнут нах. да что-нибудь погрыз еще, что ли. Женька заметила лишь. — задолба уже этот урод. Ну это, ноет. это. Жрать, срать, выпить. Ну что там? И тоже смотрит в ожидающий. Замерз. Он-то хоть перемещался, а они тут на месте только притоптывают. Вся надежда теперь на него, на Владимира. А с идеями не густо.